Глава 5 Когда на следующее утро я открыл двери кабинета, то в буквальном смысле был сметен толпой преподавателей и десятком другим чиновников из столицы. Гвалт поднялся нешуточный. Достав из кармана небольшой пузырек, я осторожно капнул густой зеленоватой жидкости на пол. а а «Чи!» Народ чихал ровно минуту сорок секунд. Столько требуется, чтобы состав улетучился. Народ сквозь слезы утирал носовыми платками раскрасневшиеся носы. «Будьте здоровы, Карр! Что вас привело в столь ранний час?» Думаю, я смогу раскрыть цель сегодняшнего визита всей здешней толпы. Появление серого инквизитора заставило всех присутствующих спасть с лица, а некоторых покинуть помещение в спешке. Все из-за вашего вчерашнего родителя, командора Верта. После долгого заседания у вас... Он добился аудиенции у его императорского величества Фердинанда II, где и произошел грандиозный скандал относительно зарвавшегося молодого поколения. Думаю, вы не в курсе, что его жена является третьей младшей дочерью императора, а следовательно его дочь приходится внучкой его императорскому величеству которую вы столь грамотно и обоснованно поставили не зачет. Завтра назначена пересдача всех тех, кто не сдал, и эта чихающая делегация прибежала просить за своих чат, чтобы их приняли в щадящем режиме. Тут улыбка инквизитора стала шире. «Я что зашел-то?» Он протянул два футляра для свитков. Здесь патент на право преподавательской деятельности, патенты на ваши прошлые работы и документ о полной реабилитации в связи с задавностью времени перед короной. Прошу прощения, какие работы? Ваши конспекты после вашей мнимой смерти попали в руки сведущих в области работы с темными искусствами людей, Работы были оценены, и многие пошли в разработку. До недавнего времени эти патенты пылились на полке вашего друга, который с честью отстаивал ваше имя даже после вашей смерти. Как и видите, ему это весьма удалось. Кар выразил мое эмоциональное состояние мой Каркарыч. Итак, господа, «Прошу освободить помещение, так как преподавателю кафедры необходимо подготовиться к завтрашнему зачету, и если есть желание оказать посильную помощь, можете остаться». Народ намек понял, как и понял, что для подготовки зачета требуется немало времени – В итоге, в надежде на поблажки на кафедре трудились все студенты бездари, а любящие родители выискивали затребованные мной у ректора по списку ингредиенты. Сами понимаете, раз уж такое дело и добро верховного начальства, я не поскупился. Если в прошлый раз на зачет прибыло немало народа, то в этот раз имперские войска не просто оцепили лес. Прибыли разного рода торгаши, которые организовали торговые шатры. Также на зачет прибыли родственники, поэтому пришлось разграничивать участки под походные шатры. К обеду прибыл командор Верт, сопровождавший канцлера которого оторвали от государственных дел, чтобы тот лично доложил об увиденном императору. Прибыли полевые кухни, несколько кибиток медицинской помощи, продавцы-оружейники и куча сброда. Почему сброда? Ну там карманники, шулеры и прочая мелочь. Пару раз меня пытались упокоить какие-то шарлатаны, прибывшие для заработка на таком мероприятии первому я сам зарядил в глаз латной перчаткой, второго уже повязала представленная ко мне вертом охрана. Старший преподаватель боевой и магической подготовки чуть ли не строевым шагом побежал докладывать о готовности веренного ему подразделения. Честно сказать, посмотреть было на что. Ровные ряды магов в полном обмундировании, которое на прошлом зачёте они проигнорировали из-за веса и неудобности лёгких кожаных доспехов. «Почему не тяжёлых? Я хотел, но меня отговорили». Командор Верт прочитал грозную и внушительную речь перед косопоким строем бледных и перепуганных студентов, после чего дал отмашку приступить к зачёту. Студенты потянулись к опушке леса, словно строй коллег. Нервно оглядываясь назад, они достигли зачарованного леса. В этот раз групп было не две, не три, а одна. Пока одна, до ночи еще далеко, а волки существа голодные». Тем временем народ с открытым ртом смотрел на два ряда черных представителей вороньего племени, вдоль которых от одного до другого конца птичьего строя гордо вышагивал мой каркарыч и методично накаркивал подчиненным инструкции. Не так уж и сложно добиться такого, если знать, что надо пернатым. На чертову дюжину воронов трехлитровая банка глазных яблок. На живодерне за звонкую монету вам хоть бочку наделают за день. и Я же не говорил, что глаза человеческие. Дождавшись полуночи, я облачился в черные латы и твердой походкой повелителя нежити пошел к лесу. Внезапно откуда-то сверху в меня ударила ослепительная белая молния. Часть заряда отрикошетила в сторону леса, а большая часть ушла в землю, оставив на том месте, где я стоял, оплавленные среды и обуглившуюся траву. Спасибо верту, мне прислали новый плащ. В этот раз студенты подготовились. Почему подготовились? Сначала я вляпался в медвежий капкан, после чего в меня разрядили троекратный по мощности ледяной фаербол, проморозивший до сердцевины молодые деревья вокруг. Мои же доспехи просто покрыло инеем. Дальше я пробирался куда тише. Внезапно из кустов один за другим выпрыгнула целая стоя зайцев. Не разбирая дороги, они, смятя меня, пронеслись дальше». Честно говоря, я от неожиданности струхнул. На этом мои беды не кончились. Два зайца, словно аксельбанты на наплечных щитках, повисли по обе стороны плеч. Я пытался отцепить, но те вцепились зубами намертво. На студентов надо зеленым подать жалобу, они их чем коноплей окуривали. Вот так, с медвежьим капканом на левой ноге, который мне снять так и не удалось, и двумя зайцами на плечах, я стал пробираться дальше. В двадцати шагах впереди я наткнулся на первую засаду. Два студента держали наготове готове по ледяному и по огненному заклинанию, ожидая или моего, или чего-нибудь еще появления. «Смотри, кто так родится!» «Где?» «А, вижу! Сейчас я его!» Я замер, но вскоре понял, что они заметили не меня. Подкравшись к ним сзади, я, когда те уже были готовы выпустить свои заклинания, сильно хлопнул обоих между лопаток ладонями. Куда должны были улететь их заклинания, я так и не понял, но оба основных сайгаки подскочили вверх, Всадив по ледяному фаерболу в то место, где они только что сидели, я превратился в ледяной сугроб, впрочем, как и кусты и трава вокруг, а эти кадры повисли на ветвях деревьев, словно обезьяны. Тяжело дыша, они переглянулись. «Что это было? Ты меня спрашиваешь?» «Фух, я уж едва не сходил под себя!» Ладно, спрыгиваем, сейчас этот шутник у меня попрыгает, по-любому откатом фриза его задела. Оба спрыгнули на землю. Чем не момент появления? Представьте себе, ночь, серебристый свет луны, два идиота, занимающиеся прыжками в высоту и закованная в черные доспехи нежить, появляется из ледяного сугроба. Так вот, когда они прыгнули вверх второй раз, я так и не смог понять, куда они пропали. О том, что они только что здесь стояли, говорили наспех оставленные ими две пары кожаных сапог. Зайцы остались во льду. Наконец-то освободив мои наплечники, в которых теперь были симметричные дырки от резцов косых, капкан пока не поддавался. У меня такое чувство, что он был замагичен. Студенты в этот раз действительно хорошо постарались. Куча зверя, оглушенного заклинаниями, сети и капканы, три связанных по рукам и ногам браконьера привязанный к дереву егерь его императорского егерского полка и связанная по рукам и ногам какая-то особа в черном дорожном плаще. Во рту дамы был внушительного вида кляп. Возле большого костра студенты держали свою оборону. Во все стороны мелькали искры заклинаний и ледяных фаерболов, Огненными заклинаниями в лесу они бросаться не решились. Пожар в магическом лесу им вряд ли простят. Кто-то схватился за холодное оружие и бросился во тьму леса. Вот тут-то мне и стало интересно, с кем они ведут сражение. Обойдя зону атаки по широкому полукругу, я застыл с отвисшей челюстью, Из двух походных порталов один за другим выскакивали вооруженные солдаты в цветах королевства лин. О том, что это была запланированная вылазка, говорили их экипировка и переносные порталы дальней разведки. Щелкнув пальцами в латной перчатке, я подозвал каркарача и отправил с донесением в лагерь. Зачет плавно перерос в полномасштабные военные действия, а это значит, первоочередной задачей становится защита студентов. — ех где наша только не пропадала! — выхватил меч, я беззвучно понесся в гущу сражения. Утро. Разбор полетов. Как оказалось, мои студенты сумели задержать проникновение в сердце империи двух вооруженных до зубов полков королевской гвардии, отряженных сопровождать ее высочество принцессу Мэриэн. Цель визита была куда прозаичнее – обмен студенческим опытом или просто студентка по обмену. Вставал вопрос, почему таким образом? Ответ был прост, как придорожный столб. Начальник охраны принцессы перестраховался, опасаясь нападения на царственную особу. На мое замечание, что они бы еще ударную роту магов перекинули, он мне ответил, что не успели, так как какая-то призванная нежить, не будем тыкать пальцем, разрушила передающие порталы, стоимость которых равна чуть ли не постройке нового комплекса университета. «Кар, мои какие проблемы! Согласно договору о перемирии, ваша вылазка не согласована и подходит под статью о намеренном вторжении в сердце империи». В ответ только несколько злобных взглядов и возмущенный писк принцессы. «А что эта низшая форма магии некромантов делает здесь?» Проглотив низшую форму, я собирался задать следующий интересовавший меня вопрос, как вмешался Верт. «О, ваше высочество, как всегда, зрит в корень. Так как вы прибыли для повышения уровня знаний, позвольте вам представить старшего и единственного преподавателя кафедры темного искусства, чародея Рин Дана Серова». Так что попридержите свои оскорбления при себе. Наш глубоко уважаемый профессор находится под действием проклятия некроманта и проходит долгий курс лечения. И если вы не хотите международного скандала, я бы попросил вас вести себя в соответствии с этикетом. Лицо принцессы пошло красными пятнами, в то время как у начальника ее охраны побагровила настолько, что казалось, сейчас пойдет дым из ушей и носа. В итоге с делегацией стребовали испорченный переместитель для исследований. Ох, как они не хотели его отдавать! А также крупную сумму! которая пошла на нужды университета и лечения пострадавших студентов. Участники, принявшие бой с неизвестным противником и не струкнувшие перед неведомым врагом, сумевшие остановить отряд нападавших и уничтожить вражеские переместители, получат награду от канцелярии его императорского величества и прилагающееся к нему денежное поощрение – Ну, и зачет был поставлен всем без исключения. Ах, да, чуть не забыл. Эту особу впаяли в группу Керен и остальным, а это значит плюс единица головной боли. Главное, чтобы они не сдружились. Магический капкан мне снимали около часа главный преподаватель и ассистент кафедры прикладной магии – Заклинание на нем оказалось настолько мудреным, что они уже хотели предложить переломить кости ноги и забрать капкан целым».